65 февраль 4. Есть одно чувство — сострадание. Не пожалеем ничего, чтобы его приобрести. Его можно назвать кузнецей мощи, ибо оно победило мир, им и будем восходить. Майтрея — любовь, сострадание сын мой, сын любви и сострадание ко всему, что движется, дышит и живет. Сынами света назовутся сыны сострадания и оявятся наиприближенными к престолу света. Это чудеснейшая грань алмаза сознания. В ней отразятся и преломятся лучшие дары света, мира. Владыка, нареченный состраданием, тебе приносим лучшие дары духа. Как луч света! Солнце озаряет сострадание заблудшие в темноте стадо и потерявшиеся в потемках и лабиринтах жизни, чтобы указать путь и источник света. Стадо человечества, потерявшие путь, слепые, глухие, бедные духом, утерявшие и страдавшиеся, измученные, уставшие забывшие о ценности духа, и беспросветен и горькох путь. Шагом обреченных идут они к пропасти, И бездна ждет их, раскрыв свою жадную пасть. Ждет, но не дадим барсу прыгнуть. И торжества бездни. Не для нее заблудшее стадо, Ибо в нем заблудшие сыны света, Забывшие о первородстве своем. О спасении говорю, ибо настала пора последняя. На нее указую и взываю К молчащему сердцу человечества. Идет время, и новые лучи озарят землю. Куда пойдут глухие, ослепшие, надо указать путь. Во имя сострадания надо, и открыть глаза, и мыть, и утешить, и спасти. Придут они, утерявшие, придут, придут толпами и попросят хлеба жизни, не смерти, которым питались, но жизни. Дай, накорми и утешь. Во имя сострадания, и прими на себя тягости их. Это путь бодхисатвы. Ибо сказано, нагружайте меня, когда иду в сад прекрасный. Отныне сострадание будет кличем твоим и зовом к победе. Сострадание, сострадание, сострадание, потом действие, подвиг, потом получение. Но разве думал о получении распятый спаситель? Он только давал, а получение лишь спутник отдачи. Кто больше отдал, больше и получит. Но ведь мы говорим о сострадании, исключает сострадание всякую мысль о себе. Для него умирает все личное, и самость распинается на кресте плоти, как был распят Спаситель мира на кресте человеческого невежества. О любви уже говорил. Силы могучие все побеждающие, любовь-победительница, венец жизни, основа, магнит, огонь и двигатель жизни, а может быть и само сердце огня или огонь сердца. Не им ли движимы миры и пронизаны все сущим? Но мы принесем нашу любовь на землю и земле отдадим дар свой. Ждут, ждут миллионы, должно хватить на всех. Не о личности говорим, а о народах. Не избранным светит солнце, а для всех. О всех, о всех надо думать, ибо должны уподобиться солнцу и стать, как солнце. Будьте, как свет солнца и песнь птицы. В радости о будущем понесем в мир любовь и сострадание. Я, владыка, говорю это. А избранные мои понесут слово мое простое о том, что принадлежит великому народу. Избранный и ты среди них, вооружившись любовью и взяв чашу сострадания, с ней поешь в жизнь во имя мое, ибо мой есть.